Глава четвертая Наверное, самый большой плюс столицы в обилии круглосуточных заведений самого разного характера. Так, бессмысленно бредя по ночным улицам, я совершенно случайно наткнулась на магазин с озвученной вывеской «Самая дешевая одежда для всей семьи», под которой сияла красным надпись «Открыто». Внутри оказалось безлюдно. Огромное помещение было плотно заставлено вешалками с одеждой, а в воздухе стоял запах искусственных материалов. Первым желанием было развернуться и уйти, но сама перспектива хождения по городу в порванном платье откровенно пугала. Пришлось все же отправиться на поиск новых вещей, которые на самом деле стоили сущие гроши. Я приобрела тонкие черные брюки, самую простую белую футболку, туфельки без каблука. Конечно, качество одежды оставляло желать лучшего, но зато все это обошлось мне даже дешевле, чем стоил один коктейль Рози в клубе. Интересно, она вообще заметила мое исчезновение? Что-то сомневаюсь. Кажется, ей вообще плевать на окружающих ее людей. А со мной она возилась исключительно забавой ради. Может, даже специально отправила в комнату отдыха? Ведь тот белобрысый тип явно ее знал. Еще меня беспокоила сумка с моими вещами, оставленная в квартире. розе могла просто выкинуть ее, а у меня там документы, вещи, необходимые средства гигиены. Как я без всего этого? Отправиться домой к новой знакомой я не могла, банально не знала адреса. Потому, выйдя из магазина, просто побрела куда-то вперед, не особенно разбирая дорогу. Улица оказалась довольно спокойной, прохожих в это время не наблюдалось, но я все равно предпочитала держаться в тени, подальше от фонарей. Не знаю, сколько прошло времени и как много так прошагало, но вдруг заметила работающее кафе с большой надписью «Бесплатный доступ в паутину». Вот туда-то я и направилась. Разместившись за самым дальним столиком, заказала кофе и сразу же активировала над столешницей полупрозрачный информационный экран. К счастью, в лаборатории нас научили пользоваться этими изобретениями магов-техников, а паутина многие годы была для всех нас единственным окном в жизнь за пределами высокого забора. Она давала доступ к огромным базам информации, позволяла общаться с другими людьми, дарила возможность почувствовать себя свободными. Открыв поисковую систему, я набрала имя — Брэлден Левит. Сведений о нем оказалось очень много, и чем больше я узнавала об этом человеке, тем сильнее у меня тряслись руки. Всевидящий, как же так? Почему из всех жителей многомиллионной столицы меня угораздило обвинить в домогательствах именно его? Как я вообще умудрилась перепутать этого парня с несостоявшимся насильником? Увы, репортерша не ошиблась, назвав его лордом. Он и правда был из рода высшей аристократии. Его отец, Ордон Левит, уже больше десяти лет возглавлял партию «Долгарская аристократия» и на ближайших выборах собирался баллотироваться в президенты. Уже от этих новостей у меня, кажется, волосы на голове зашевелились. Зато стало ясно, почему так быстро прибыли журналисты. Они явно следили за Брелдоном. Искали сенсацию и получили. Сам парень, кстати, тоже был известной личностью. Он еще учился на последнем, пятом курсе Дарбардской академии магии, но уже умудрился сделать несколько важных открытий. А сейчас, вместе с именитыми профессорами, занимался разработкой какой-то крайне важной техномагической штуковины. Найденная статья о его работах оказалась глубоко научной, и из нее я почти ничего не поняла. Зато на сайте одного журнала увидела изображение Брэлдена в компании шикарной молодой блондинки, а внизу красовалась надпись «Союз года». Брелл Левит и Ханна Лойс объявили о помолвке. Прочитав это, я застонала в голос и накрыла голову руками. Все стало еще хуже. Ведь Ханна Лойс – актриса и известная художница. У нее миллионы поклонников по всему миру. Да что говорить, я и сама с удовольствием смотрела фильмы с ее участием. За ее личной жизнью репортеры следили особенно тщательно. Они точно не пропустят такую сенсацию, как обвинение ее жениха в попытке изнасилования. Заставив себя перестать паниковать, я в несколько глотков осушила порядком остывший кофе и закрыла все поисковые окна. В любом случае, сделанного уже не воротишь. Моя попытка исправить ситуацию успехом не увенчалась, хотя журналисты слышали мое заявление. Надеюсь, в полиции его все-таки учтут, да и никто столь известную личность так просто в тюрьму не посадит. Уверена, стражи порядка быстро выяснят, что он совершенно ни при чем. К тому же, пострадавшей у них нет, следовательно, и преступления тоже нет. Скорее всего, это недоразумение уже решилось, а молодой лорд Левит давно отправился по своим делам. И мне, кстати, тоже стоит подумать о делах. Скоро уже рассвет, а значит, нужно хотя бы узнать, как добраться до академии. Опоздать на экзамен никак нельзя. А там, глядишь, и все само собой потихоньку наладится. Протрезвевшая Рози пронесет мои вещи, представители приемной комиссии дадут простое задание, меня примут в число студентов академии, выделят комнату в общежитии, назначат стипендию. Ах, мечты, мечты. На экзамен я пришла самая первая. В аудитории еще никого не было, потому спокойно заняла одну из последних парт. После бессонной ночи глаза слипались. Я устало опустила голову на поверхность стола и сама не заметила, как умудрилась задремать. А проснулась резко от звучания до боли знакомого голоса. Мы его голоса. Офицер, подождите, я ошиблась, это не он послышалось откуда-то сбоку. Как оказалось, три девушки активировали небольшой экран и сейчас смотрели видеоролик, а в углу открытого сайта виднелась эмблема одного из новостных каналов паутины. «Увы, официальные власти пока отказываются давать комментарии по данному делу», проговорил появившийся на экране ведущий. Но скандал уже набирает обороты. По показаниям очевидцев, пострадавшая скрылась с места событий, едва Брелден Левит оказался в наручниках. Ее личность выяснить пока не удалось. И они снова показали крупным планом меня. В порванном черном платье, растрепанную, заплаканную, с потекшим макияжем и дикой паникой в глазах. Если честно, я бы и сама себя не узнала. Выглядела эта девушка откровенно паршиво. Неудивительно, что на меня обратила внимание полиция. «Ну и страшилище», — сказала одна из абитуриентов глядя на экран. «Да в жизни не поверю, что Брэлден Левит на такое позарился». «Дура ты, Лиззи». — ответила ее рыжеволосая подруга, гася экран. — Девушка пережила насилие, это видно. Как она, по-твоему, должна выглядеть? — Ну, ее же снимали. Могла бы и привести себя в порядок. — Фыркнула первая. — Говорю же, дура ты, — вздохнула рыжая. — А знаете, молодец девчонка, — неожиданно сказала третья их собеседница. Не побоялась, обратилась к властям, разожгла скандал. А то все этим козлам-аристократам с рук сходит. Я даже понимаю, почему она убежала. Уверена, бедняжка просто боялась за свою жизнь. После таких обвинений ее запросто могли заставить замолчать. «Может, Кейси, ты и права», — согласилась хозяйка экрана. Хотя, сами слышали, она сказала, что это был не он. Да девочка просто испугалась, когда узнала, кто именно перед ней. Понимает же, что за обвинение такого известного парня ее и убить могут. У меня в душе все скрутило узлом, а к горлу подступила тошнота. Паника, так тщательно гонимая всю ночь, снова дала о себе знать. Поднявшись с места, я на негнущихся ногах вышла в коридор, кое-как нашла уборную, склонилась над раковиной и брызнула в лицо холодной воды. Умывание придало силы, немного успокоило. Но сердце все равно билось в груди как бешеное, а руки продолжали дрожать. Взглянув на себя в зеркало, я пригладила чуть растрепавшиеся волосы, поправила туго заплетенную косу и медленно выдохнула. У особого отражения не было ничего общего с девушкой из репортажа. В порядок я себя привела еще в магазине, мне там даже умыться позволили. Сейчас же я выглядела почти как обычно, если не считать нездоровой бледности и покрасневших от недосыпа глаз. Так сможет ли кто-то опознать во мне ту самую пострадавшую? Не думаю. Документов я тоже не предъявляла. Если меня и получится найти, то только через Розе, и то не факт. Так может, не стоит волноваться? Когда я вернулась в аудиторию, там уже собралось довольно много народу, но мой стол все еще пустовал. А едва я заняла свое место, в дверном проходе показалась черноволосая макушка Розалинды. Выглядела моя знакомая идеально, и ничто в ее облике даже не намекала о веселой ночи в клубе. А когда она увидела меня, тут же поспешила подойти. «Привет, Мира», — сказала брюнетка, присев на соседний стул. «Так и знала, что встречу тебя тут». И, понизив голос до шепота, спросила, «Ты куда вчера пропала?» Но не успела я придумать достойный ответ, как говорливая Розе все сказала за меня. Хотя понимаю, когда нагрянула полиция, там такое началось, что ей сама сбежала бы, если бы могла. Тихо протараторила она. Представляешь, там какую-то девчонку того... Изнасиловали. Она панику подняла, полицию вызвала и сбежала. Нас всех допрашивали, осматривали, проверяли артефактами. Кошмар. Выдала я, спрятав дрожащие руки под партой. И все же заставила себя спросить. «А кто это сделал?» «Обвиняют Дана, но я не верю. Это абсурд. Он на такое не способен. Дан благородный и очень сдержанный парень. Да и невеста у него красотка. Зачем ему какая-то девица из клуба?» «Дан? Это кто?» «Чтобы не выдать эмоций, пришлось опустить глаза». «Он близкий друг моего брата. Мы много лет знакомы», пояснила Роза. «Представляешь, его арестовали. Да еще по такому жуткому обвинению. А тупик лицу никак найти не могут. Говорят, сбежала». Какой ужас, всевидящий, что же я натворила? Как теперь все это исправлять? Пойти в полицию и официально заявить, что Брэлден меня не трогал? Но что тогда будет со мной? Обвинят ли меня в клевете? А может и правда сделают что похуже? Или оставить все как есть? Вдруг все само разрешится? Кстати, я привезла твою сумку. Она в мобиле. Отдам после экзамена. Отвлек меня от мрачных мыслей звонкий голосок Рози. Я кивнула и посмотрела на нее с искренней благодарностью. К счастью, на этом тема вчерашнего происшествия оказалась закрыта. Вскоре в аудиторию вошли представители приемной комиссии. Потом нам раздали листы с заданиями, и всем вокруг сразу стало недоразговоров Даже моя говорливая знакомая полностью сосредоточилась на доставшихся ей вопросах. Для меня же начало экзамена стало спасением. Записывая ответы, делая расчеты, я умудрилась отвлечься и от разрывающих душу сомнений, и от мук совести. Решила для себя, что сегодня еще подожду. Буду следить за новостями, а завтра, если Брэлдона не выпустят, пойду с повинной в полицию. Удивительно, но в том, что поступлю в академию, я почему-то больше не сомневалась. Так оно и вышло. Всего через час после окончания экзамена в Большом Холле вывесили списки зачисленных на первый курс. И мы с розалинда Дээш Роу оказались в их числе.